«Ты мне мстишь?» — выкрикнул Сердобинский истерично. «Простить не можешь, Ирины!» Чертыханов с Мартыновым, подойдя, взяли его за плечи и вытащили из толпы, поставили на ноги. «Иди!» — сказал Чертыханов зло. «Идти? Куда мне идти?» Сердобинский, недоуменно и вертел головой, спрашивая то Чертыханова, то Мартынова. «Куда мне идти? Что вы хотите со мной сделать?» — Туда иди! — Прокофий махнул рукой в сторону ворот. — Иди, говорят, тебе, пока жив! — и подтолкнул его прикладом автомата. «Пошел — Пошел! Сердобинский, испуганно оборачиваясь, сделал сперва несколько неуверенных шагов, как бы крадучись на полусогнутых ногах, затем припустился к воротам. Из карманов его свисали и болтались длинные желтые ленты, шелковых чулок. Я обернулся к остальным. — Вон отсюда! — крикнул я. — Чтоб духу вашего здесь не было! Вон! И люди, будто листья, подхваченные ветром, вскочили и кинулись со двора. У железных решетчатых ворот остановились, молчаливо, с ожесточением отталкивая друг друга и пробиваясь на волю. Чертыханов с осуждением покачал головой. «Да чего же неорганизованный народец, как овцы?» Подумав, немного добавил. «Впрочем, когда смерть подойдет вплотную и положит костлявую руку на плечо, тут не только побежишь, полетишь. Крыльев нет, а взлетишь, как по нотам. Товарищ капитан, разрешите навести порядок?» Сержант Мартынов сердито спросил кассира, который с тихой улыбкой наблюдал за давкой у ворот. — А ты почему не бежишь? Ишь прогуливается, храбрец какой! — Я не храбрец, — сказал Кондратьев. — Не буду хвастаться. Я старик, и потому кое-что вижу больше и глубже другого. Я понял, что этот молодой капитан... Человек мужественный. А мужественный человек никогда не бывает жестоким. И тихо поплелся к выходу. Группа задержанных, в которой находился и главный инженер, тоже двинулась к воротам, но я их остановил. — А вы будете переданы в распоряжение военного трибунала. Подойдя к Ирине Тайнинской, я тихонько притронулся к ее плечу. «Почему не уходишь? Чего ждешь?» Ирина посмотрела мне в глаза. «Лучше б ты меня пристрелил». Она с усилием отделилась от стены и медленно пошла к воротам, туго прижимая к бокам локти. Чулок, лежавший на ее пути, она отшвырнула ногой. Я стоял посреди двора и с грустью смотрел вслед Ирине. Мне казалось, что вместе с ней отодвигалась, уходила все дальше и дальше пылкая и влюбленная моя юность. Майор Самарин разрешил мне отлучиться из батальона по срочному и неотложному делу, приказав к 16 часам быть на месте. Чертыханов, отыскав автомобиль, доложил. В полной исправности и с шофером. Но только грузовик, товарищ капитан. Вам для какой надобности машина? Перевезти что-нибудь? Или прокатиться желаете? Если прокатиться, то мы легковую живо спроворим. Ладно, поедем на грузовике. Я сказал Браслетову и Тропинину. Вернусь к четырем часам. Действуйте в зависимости от обстановки. Мы проехали по Пушкинскому бульвару, завернули на улицу Горького и остановились возле дома, где жила Нина. Я взбежал на третий этаж и позвонил в квартиру. Нина ждала меня, одетая по-домашнему, в ситцевый яркий расцветки халат, перетянутый в талии узким поясом, свежая, еще немного сонная, как в ласковое утро мирного времени. В полутемной передней мы постояли немного обнявшись безмолвно едва дыша от запаха ее кожи и волос у меня опять сладко закружилась голова она указала на столику зеркала где стояла фарфоровая собака с красным высунутым языком мой подарок нине в день рождения ты не забыл этого пса как поставил его на это место Так и стоит вот уже два года. Есть хочешь? Я приготовила тебе завтрак. Не думай, пожалуйста, что я не незаботливая хозяйкой Мы прошли в столовую, огромную и пустую. Стол, сверкавший свежей скатертью, был накрыт на двоих. «Я сейчас сварю тебе кофе», — сказала Нина. «Посиди на диване или пройди к папе». «Он разве дома?» — спросил я. «Нет, конечно». Улетел по делам на Урал. Ты его еще не видела? Нет, и едва ли скоро увижу. Что ты на меня все смотришь? Пожалуйста, не смотри так. Краснеть заставляешь? Она и в самом деле внезапно жарко залела. От опущенных ресниц на лицо легли едва уловимые тени, а ладони невольно заслонили горло. Знакомый жест, выражавший ее отчаянную застенчивость. «Не надо кофе, Нина», — сказал я. «Оденься поскорее. Мы должны ехать». «Куда, Дима? Потом узнаешь». «Хорошо, я сейчас». Она ушла в спальню через несколько минут явилась одетая, строгая и сдержанная. «Мы можем ехать». Спустившись к машине, я велел Чертыханову сесть с шофером, а мы с Ниной влезли в кузов, встали, держась руками за крышу кабины. Нина не допытывалась, куда я ее везу, лишь внимательно поглядывала на меня. «Наш сын должен носить мою фамилию», — сказал я. Сощурившись от встречного ветра, Нина улыбнулась и чуть-чуть ближе пододвинулась ко мне. Грузовик летел вдоль улицы Горького, движение людей из города заметно сократилось. По Садовому кольцу шли войска, целые соединения, прибывшие из Сибири, с Дальнего Востока, из Забайкальских степей. Нестройными колоннами шли бойцы, с изумлением озираясь на каменные и молчаливые строения столицы. Лошади, звонко цокая подковами по асфальту, тащили пушки, повозки, кухни, медленно пробирались машины с боеприпасами. Рота за ротой, полк за полком. Я знал, что каждую дивизию, новую часть, прибывшую из глубины России к фронту, проводили по улицам Москвы. Пусть москвичи знают, что у нас есть свежие боевые силы, способные остановить вражеские армии. Шофер немолодой уже человек, с небритыми впалыми щеками и угрюмым взглядом, подвез нас к первому попавшемуся ЗАГСу. Я выпрыгнул из кузова и помог Нине сойти. В помещении вошли все четверо. Чертыханов не доверял шоферу и взял его под надзор. ЗАГС был закрыт. На замке висела, как брелок, большая сургучная печать. Мы с Ниной переглянулись, и я уловил в глазах ее разочарование. Чертыханов как бы в отместку за такой прием Два раза стукнул кулаком в дверь Удрали, черти Мы сами виноваты, товарищ капитан Всяких задерживали А вот эти бюрократы не попадались Мы бы попридержали их для такого случая Но ничего, не огорчайтесь Ни один ЗАГС в Москве Мы опять забрались в кузов Машина помчалась по пустым улицам и переулкам Стадионный ветер бил в лицо, свистел в ушах, срывал с ресниц Нины слезы. «Тебе холодно?» — спросил я ее. «Нет, что ты!» Мы заезжали еще в три ЗАГСа. Они тоже были закрыты. Нина совсем приуныла. Она озябла, но в кабину перейти не соглашалась. Я торопил шофера. «Наконец нам повезло!» На красной пресне в большом здании райкома и исполкома мы отыскали дверь с табличкой «ЗАГС». В комнате полная женщина в распахнутом пальто укладывала в ящики толстые книги, картотеки, ловко забивая ящики гвоздями. — Эй, тетя, оторвитесь-ка на минуту от ваших гробов, — сказал Чертыханов, подойдя к ней. — Успеете еще заколотить?